Форду-префекту окончательно сточертело просыпаться от звуков стрельбы. Разбуженный в очередной раз, Форд выскользнул из ремонтного шлюза, который он приспособил под спальню, услав его полотенцами, и выведя из строя часть находящегося поблизости грохочущего оборудования. Спустился по трапу и уныло поплелся по коридору. В коридорах царил сумрак, от которого немедленно начиналась клаустрофобия. Светильники каждую минуту то тускнели, то мигали. Электроэнергия беспорядочно металась по кораблю, отчего переборки дико тряслись, а голоса механизмов вдруг срывались на загробный бой. Но Форда тревожило совсем не это. Он остановился и прижался к стене, потому что мимо по темному коридору с противным визгом пролетело что-то похожее на маленькую серебристую электродрель. Но Форда тревожили совсем не летучие дрели. Он мрачно р а з п а х н у л дверь отсека и вышел в коридор пошире, правда такой же сумрачный. Корабль завалился на бок. Это случалось частое. Правда, не с таким размахом, как сейчас. м и м о со страшным грохотом протопал небольшой отряд роботов. Но Форд а т р е в о ж и л совсем не это. Из одного конца коридора валил едкий дым, и Форд направился в противоположную сторону. Миновал ряд мониторов, заделанных в стены и прикрытых листами прочного, но все-таки сильно поцарапанного плексиглаза. На одном из экранов ужасающе зеленая покрыта чешуя рептилия с огромным пылом разорялась насчет единой голоса передаточной системы голосования. Одобрея-то на эту систему ли нет, оставалось неясным, но накал чувств был налицо. Форд выключил звук. Его тревожило совсем другое. Он подошел к следующему монитору. Показывали рекламу зубной пасты, которая одной, одна только способна сделать человека свободным. Рекламный ролик сопровождался отвратительной, умцацакающей музыкой. Но не это беспокоило Форда. Форд подошел к третьему монитору, на котором передавалось трехмерное изображение внешней обшивки громадного серебристого ксаксисианского корабля, крупным планом. Прямо на глазах у Форда из черной тени какой-то луны в ы р в а л а с ь цело тысяча жестоко вооруженных беспилотных звезд-доминоносцев зирзлых. Они промчались темными молниями по степительному диску звезды Саксис. И из всех сопел, дул иллюминаторов корабля на них обрушилось у б и й с т в е на н пламя дьявольской непостижимой силы. Ага, вот в чем дело. Форд с досадой покачал головой и потер глаза, после чего грустно плюхнулся на и с к а р е ч е н н о е тело, Тусклость серебристого робота, которая, очевидно, еще недавно дымилась, а теперь остыла настолько, что на нем можно было сидеть. Зевнув, Форд в ы у р и л из саквояжа свой путеводитель. Включил экран, лениво просмотрел несколько глав третьего уровня, а потом еще парочку с четвертого. Он искал хорошее лекарство от бессонницы». Нашел главу «Отдых» и решил, что это и есть то самое оно. Нашел «Отдых» и восстановление сил. И уже собрался искать дальше, как вдруг его осенила более перспективная мысль. Он перевел взгляд на монитор. С каждой секундой битва становилась все яростнее, шум стоял оглушительный. С каждой новой порцией о т о п р а в л е н н по назначению или п о л у ч е н н о й взамен адской энергии, корабль и с п у г а н н м вздрагивал, кренился и стонал. Форт опять з а г л я н у л в путеводитель и отыскал несколько отвечающих его замыслам географических пунктов. Неожиданно рассмеялся и вновь принялся рыться в с а к в о я ж е Достал небольшой модуль разгрузки памяти, смахнул с него пыль и крошки печенья, подключил к низу интерфейса на задней панели путеводителя. Когда модуль поглотил все необходимые сведения, Форд отключил его и слегка подбросил на ладони, после чего сунул путеводитель обратно в саквояж, самодовольно ухмыльнулся и отправился на поиски баз данных бортового компьютера. Глава д в а д ц а т а л е т н и м и вечерами, особенно в парках, солнце заставляет спускаться к горизонту для того, чтобы оно эффективнее высвечивало, как колыхаются у девушек груди», — серьезно вещал голос. «Готов отдать голову на отсечение, что это так?» Проходившие мимо оратора Артур и Фенчерч захихикали. Фенчерч на миг теснее прижалась к Артуру. — Я также убежден, — уверял сидящий в ш е з л о н г е б л и серпантина рыжий кудрявый юноша с длинным костлявым носом, что если довод проработан досконально, то он совершенно естественно и логично вытекает из всех аспектов. Речь юного, рыжего ю н о ш а была обращена к его тощему темноволосому приятелю, который развалился в соседнем шезлонге и предавался грустным мыслям о своих прыщах, которые взял за основу своей теории Дарвин. «Это абсолютно несомненно, это безупречно верно, и к тому же», — добавил этот юноша, — «мне эта идея очень нравится». Юноша резко обернулся и сквозь очки скосил глаза на Фенчерч. Артур увел ее трепещущую от беззвучного смеха. «Следующая попытка», — сказала Фенчерч, отсмеявшись. «Старт!» «Ладно», — сказал Артур. «Локоть, левый локоть. Левый локоть у тебя не такой, как надо». «Опять холодно», — проговорила она. «Совсем холодно, ты на совершенно ложном пути». Летнее солнце садилось за деревьями. Как? Нет, лучше сказать, без обиняков. Гайд-парк потрясающе красив. В нем потрясающе прекрасно все, кроме мусора, в понедельник утром. Даже утки и д т и потрясающие». Побывать в гайдпарке летний вечером и не почувствовать его очарование может только тот, кто проедет по нему в машине скорой помощи с закрытым простыней лицом. В этот парк люди специально ходят, чтобы вытворять всячески невообразимые вещи. Артур и Фенчерч увидели мужчину в шортах, который играл под деревом на волынке. и Вдруг он прекратил игру, чтобы прогнать супругов-американцев, которые робко пытались положить в футляр от Волынки несколько монет. «Не надо!» — скричал Волынчик. «Уходите, я только репетирую!» И решительно заиграл вновь. Но даже производимый им шум не мог испортить настроение Артура и Фенчерча. Артур обнял девушку за талию. И его руки медленно скользнули вниз. «Не думаю, что здесь что-то не в порядке», — через некоторое время произнес Артур. «Кажется, задик у тебя такой, как надо». «Да», — согласилась Фенчерч, — «задик у меня абсолютно такой, как надо». Они целовались так долго, что волынщик в конце концов спрятался за дерево. «Я расскажу тебе одну историю», — сказал Артур. «Хорошо». Они нашли клочок травы, относительно н е з а н я т ы й лежащими буквально в повалку парочками. Сели и стали смотреть на потрясающих уток и воду под потрясающими утками, которая зыбилась, о с в е щ е н н а я низкими лучами солнца. «Историю...» Прижимая к себе руку Артура, повторила Фенчерс. «Что бы ты представляла себе, какие со мной происходят истории? Это и с т и н а правда. Знаешь, иногда люди рассказывают истории, которые будто бы приключились с лучшей подругой жены и х д в о ю родного брата. Но на самом деле эти истории, вероятно, чистой воды вранье». — Ну, это почти такая же история, только она произошла в действительности, и я знаю, что она произошла в действительности, потому что она произошла со мной. — Как история с лотерейным билетом? — Артур усмехнулся. — Да, я спешил на поезд, — продолжал он, — приехал на вокзал. — Я тебе рассказывала, — п е р е б и л ее Фенчердж. «Что случилось на вокзале с моими родителями?» «Да», — ответил Артур, — «это просто проверка». Артур взглянул на часы. «Наверное, пора возвращаться», — проговорил он. «Ну, расскажи мне эту историю», — твердо сказал Фенчерс. «Ты приехал на вокзал». «Ну да, я приехал на двадцать минут раньше. Я перепугал перепутал, когда отходит поезд». «А может быть...» — прибавил он после секундного раздумья. «Британская сеть железных дорог перепутала, когда отходит поезд. Раньше мне это не приходило в голову». «Давай дальше», — засмеялась Пенчерс. «Итак, я купил газету с кроссвордом и пошел в буфет выпить чашку кофе». «Ты разгадываешь кроссворды?» «Да. А в какой газете?» «Ну, обычно в «Гардиан». «Мне кажется, «Гардиан» слишком заумный. Я предпочитаю «Таймс». «Ты чего разгадывал?» «Что?» «Кроссворд в «Гардиан».» «Да я даже не успел взглянуть на него», сказал Артур. «Я пошел в буфет, чтобы взять кофе». «Ну, хорошо, бери кофе». «Я и взял», подтвердил Артур. «Я также купил печенье». «Какое?» «Ну, к чаю». «Неплохо. Но мне оно тоже нравится. Взял все это, отошел от стойки и сел за столик. И не спрашивай меня, какой был столик, потому что это было не вчера. Я уже забыл. Кажется, круглый. Ну, хорошо. Значит, расположение такое. Я сижу за столом. Слева газета, справа чашка кофе, посреди стола пачка печенья». — Ой, прямо-таки вижу ее своими глазами. — Чего? Или вернее, кого ты не видишь, потому что я еще о нем не упомянул. Так это типа, который тоже сидит за столом, — сказал Артур. — Он сидит напротив меня. — А как он выглядит? — Высшая степень, обыкновенно. Портфель, деловой костюм. Судя по его виду, он был не способен сделать что-то странное. «Ага, я знаю таких. Ну и что он сделал?» «А он сделал вот что. Перегнулся через стол, взял пачку печенья, разорвал, вытащил одно и...» «Что?» «Съел». «Что?» «Он его съел». Фенчердж в изумлении смотрела на Артура. «А как же ты поступил?» — Ну, при данных обстоятельствах я поступил так, как поступил бы любой англичанин, у которого в жилах кровь, а не вода. не был вынужден посмотреть на это сквозь пальцы, — ответил Артур. «Э, — А почему? — Ну, мы ведь к таким ситуациям не подготовлены. Я порылся у себя в душе и обнаружил, что н е воспитание, н е личный опыт, Ни даже первобытные инстинкты не подсказывают мне, как я должен поступить, если некто, сидящий прямо передо мной, тихо, мирно крадет у меня одно печенье. — Ну, ты мог, к — Фенчерч подумала. — Знаешь, я тоже не уверен, а что бы я сделал. Ну и что дальше? — Я в негодовании уставился в кроссворд, — сказал Артур. я не мог отгадать ни одного слова, глотнул кофе. Он был слишком горячий, так что делать было нечего. Я взял себя в руки, потом взял печенье, очень стараясь не заметить, что пачка каким-то чудодейственным образом оказалась вскрытой. «Значит, ты не сдаешься и занимаешь твердую позицию?» «Я борюсь по-своему, я съедаю печенье». Я ем его очень медленно, так, чтобы бросалось в глаза, и он и видел, что я делаю. Когда я ем печенье, я ем его, как надо. И что он сделал? А взял еще одно. Честно, так и было. Он взял еще одно печенье и съел его. Чистая правда, как то, что мы сидим на земле. Фенчер заерзал в каком-то непонятном смущении. — Сложность состояла в том, — продолжал Артур, — что в первый раз я промолчал, а во второй начать разговор было еще труднее. — Ну что я должен был сказать? Извините меня, я не мог не заметить. — Хм, не получается. И я сделал вид, что не замечаю. Пожалуй, еще старательнее, чем раньше. — Ну, узнаешь. Я снова вперил глаза в кроссворд и по-прежнему не мог сдвинуться с места, но при этом частично проявил ту силу британского духа, которую Генрих V выказывал в день свистого к р е с п и н а «И что дальше?» «Я вновь пошел на пролом. Я взял второе печенье», — сказал Артур, — «и на секунду мы встретились взглядом».